Глава девятнадцатая На территорию я въезжаю первым, автобус неторопливо прибывает через двадцать минут. Сотрудники поспешно выходят, доправляются на свои рабочие места, а я наблюдаю из окна кабинета на третьем этаже, чуть раздвинув пальцами вертикальные жалюзи. До чего докатился, прячусь, подсматриваю. Мид, как и ожидалось, успел познакомиться с моей девочкой, Мне трудно ее называть девушкой про себя, так велика наша разница в возрасте. Она скованно ему улыбается и что-то отвечает. С такого расстояния не могу разобрать ни слова. Входит в здание, и с этого момента минуты растягиваются в часы. Передо мной металлическая пиала с зернами кофе. Не переставая, я закидываю по одному, разгрызаю и тянусь за следующим. Останавливаюсь, когда больше не могу найти, шаря пальцами по металлической глади. «Присаживайся», — голос племянника за дверью. Выхватываю из массы звуков ее частое сердцебиение и сосредотачиваюсь только на нем. Дверь кабинета бесцеремонно распахивается, вваливается Мит с неизменной улыбкой. «Ты хотя бы догадался изобразить субординацию», — Убираю я пиалу из-под зерен со стола. А смысл? Уже к обеду отдел кадров разнесет интереснейшую информацию. Новый начальник клиентского отдела, однофамилица генерального директора. Интриги, скандалы, расследования. Пожал плечами. Не вижу смысла скрывать. Я тебя понял. Все, иди. Так я могу говорить, что твой племянник? Да, так даже лучше. За дверью происходит что-то непонятное. слышится возня и тихие слова благодарности. Борюсь с желанием выйти. «Евгения, тебя ждут!» Мит исчезает в приемной. «Как же я ждал этой встречи!» Звук несмелых шагов, кроткая улыбка, и мой зверь готов ползти на животе к ее ногам. «Доброе утро!» Здоровается Женя и нерешительно замирает у двери. «Доброе утро, Евгения!» Ответ получается грубее и громче, чем я рассчитываю. «Прошу!» Отодвигаю стул и замираю в ожидании. «Спасибо!» Быстрый взгляд на меня. Плавно опускается, выпрямив спину и подняв высоко подбородок. А я не могу сдвинуться с места, понимая, что непростительно долго стою за ее спиной, поглаживая большим пальцем мягкие каштановые пряди, что упали мне на руку. Ее запах забивает легкие, доводя и меня, и зверя до предела. Моя девочка не смело оборачивается, не понимая причину заминки. Прошу прощения, задумался. Отступаю на шаг, иду к своему креслу. Привычным жестом почесываю подбородок, присаживаюсь, напускаю на себя самый начальственный вид из имеющихся в арсенале. Свожу брови, Поджимаю губы, складываю руки на столе, переплетая пальцы в замок. Зачем я это делаю? Да просто боюсь сорваться, отшвырнуть разделяющий нас стол, подхватить Женю на руки и прижать к груди рычана любого, кто посмеет приблизиться. Она смотрит на меня с улыбкой, ожидая дальнейших действий и вопросов. Не волнуйтесь, Евгения, это всего лишь небольшая беседа. Согласно кивает и продолжает прожигать темный синевой глаз. Сосредотачивая взгляд на пальцах рук, наконец получается собраться. Хотелось бы уточнить некоторые моменты. «Ох!» – восклицает. «Мне обещали, что документы будут готовы к концу этой недели. Не волнуйтесь, я действительно оканчивал университет». Это радует. Ее улыбка на миг меркнет. «Ударьте меня, это радует. Надо думать перед тем, как открывать рот». «А что произошло? Кража? Потоп?» «Да», — поспешно соглашается. «Украли сумку, в которой были документы и остальные вещи. На вокзале», — уточняет. «Оказывается, девочка врать совсем не умеет. Не нужно использовать чутье зверя и прислушиваться к учащенному сердцебиению». Если до этого уверенно выдерживала взгляд, то с первыми же словами отвела глаза в сторону, а на скулах проступили красноватые пятна. «Вы же обращались в полицию?» «Нет», — поспешно отвечает, и сердце грохочет. «Почему?» «Не думаю, что мне помогут. В сумке, кроме документов, не было ничего ценного. Так зачем усложнять жизнь себе и другим?» Ложь, ложь, ложь. Каждое слово — ложь, пропитанное страхом. Возможно, вы правы, Евгения. Мне доставляет удовольствие произносить ее имя вслух. Простите, но я не знаю вашего имени, — произносит сконфуженно. Дмитрий не представил, а около вашей двери нет информирующей таблички. Лео. Лео и все? — демонстрирует неприкрытое удивление. «А что еще нужно?» «Отчество?» – спрашивает у меня. «Поверьте, Евгения, мое имя и отчество лучше не знать. Вместе их очень трудно выговорить, я и сам иногда ошибаюсь». Легкий смех и улыбка украшают совершенное лицо. «Поверьте, я готова». Женя сконфужена своей смелостью. «В школе, где я работала, директора звали Владислав Аристархович». Я неделю училась правильно произносить его отчество, а ученики называли его «вы», — объясняет в оправдании. «Раз вам так интересно, пожалуйста, Леопольд Максимильянович. Реакция бесценна, хоть и предсказуема. Тонкие брови поднимаются, а губы дрожат в улыбке. «Вы победили, Лео. Владислав Аристархович теперь занимает второе место. Вам, наверное, нелегко было в школе?» Во времена моего детства имя было невероятно популярно, и в школе меня точно никто не дразнил. Родители предпочли домашнее обучение. Темно-синие глаза с интересом гуляют от лица к груди, спускаясь к кистям рук. Еще немного, и она спросит, видел ли я динозавров. — Так вы работали в школе? — считаю, тему исчерпанной. — Да. А почему ушли? — Так сложилось. «Не любите детей?» «Люблю». Взгляд становится теплее, из него уходит настороженность. «Мало платят?» «Немного, это факт». Сдвигается вглубь стула, бережно придерживая левую руку. «Что это?» «Не понимаю, как оказываюсь возле Жени, а мои пальцы держат локон». «Все же не отмыло». Вытягивает прядь и пальцами правой руки перетирает и сдувает с них белую пыль, похожую на муку. Гипс, извините. Частицы оседают на темный пол. Не страшно. Носком ботинка размазываю по покрытию. Не подумайте, я могу работать в полную силу. Протягивает левую руку и шевелит пальчиками. Никаких затруднений. А вот эту гамму эмоций не передать. Еще мгновение, и я завою вместе со зверем. Отчаяние и тревога в голосе выбивают почву из-под ног. Я прекрасно печатаю и одной рукой. «Все, хватит», — добавляю мягче. «Я не собираюсь вас выгонять. Сжимаю пальцы в кулаки и прячу руки за спину. Не завтракали?» Слышу, как урчит ее желудок. Мой вопрос удивляет. «От вас вкусно пахнет кофе», — признается она, смутившись. «Минуту. Выхожу в смежную комнату, радуясь тому, что смогу отвлечься. Включаю кофемашину. Уж чего-чего, а кофе у меня в достатке. Мясо едите?» — интересуюсь, открывая небольшой холодильник. «Ем». Тихие шаги за спиной. «Если вы хотите меня угостить, то не нужно». «Нужно. Мне не жалко». И на пустой желудок не очень приятно разговаривать, согласись? Женю не удивляет, что я перехожу на «ты». Это ведь в порядке вещей между начальником и подчиненным. И я перекушу. Достаю тарелку с различными видами нарезки. Накрываю импровизированный стол в кабинете, а не в моей коморке. Приношу две кружки кофе. Приятного аппетита! И вам. Не прикасается к мясу, но напиток пьет. «У вас тут крошка», — указывает на подбородок. «Как же я ее ненавижу!» — выбираю остатки еды из бороды. «А зачем носите? Жене нравится?» «Хочется обманываться, что это не просто вежливый вопрос, а проявление интереса как к мужчине». «Приходится, и я не женат», — добавляю, откладывая бутерброд. «Что произошло с рукой?» Массивная глиняная кружка тяжела для женских ладоней, но Женя упорно берет только правой. Несчастный случай. Пришлось носить гипс. Снова ложь. Несчастный? Сомневаюсь я в правдивости слов. А это имеет значение? Неожиданно вспыхивает Женя. А крохотный шрам возле губы тоже несчастный случай? Кровь в секунду закипает от гнева, что кто-то посмел тронуть мою пару. У меня нет шрама, но пальчики взлетают именно к тому месту, где я вижу еле заметное уплотнение. Значит, мне показалось. Ты же не уроженка нашего города? Нет, но я здесь училась. Что заставило вернуться? Хочу понять долгосрочность перспектив. Наши разговоры с беседы переходит в разряд допроса, но мне необходимо узнать, что произошло там, в прошлом. Здесь больше возможностей. Я смиряюсь, что правды не скажет, ложь режет слух. Согласен. В ближайшем будущем есть планы на замужество? Нет, в декрет я не уйду, не беспокойтесь. Слова, подобные удару молота, точные, агрессивные, но наполненные сожалением. Опасения подтверждаются. Моя пара бежала от мужчины.